Новую зечку, припровожденную в кабинет, оставили сидеть на стуле возле двери. Коротко ответив на ее односложное «здравствуйте», я снова глянул на ее досье, на персональный номер, заключенный в индекс места заключения, глянул еще раз на фамилию, которую тут же забыл, кажется, Лопатина. Фамилии обычно не запоминаются. Они или очень сложные, или очень простые. Ну вот, имя пациентки показалось мне странным. Руна. Что за имя? Что-то в нем руническое, усмехнулся я и поднял голову. Первое, что бросилось в глаза, то, что женщина была в очках. Стало быть, появилась среди инкуб и такая, в очках. У нее было интеллигентное лицо, и мне подумалось, что нелегко ей должно быть приходится в зоне. Там известное дело мат-перемат, драки, таскание за волосы и прочее. А собой совсем не дурна. На воле наверняка была еще лучше, была, наверное, красавицей. Но вот смотрит как-то не так, как следовало бы в ее положении. Никакой повинной улыбчивости предупредительности во взгляде. Карие глаза за стеклами очков выражали лишь сдерживаемое любопытство. Можно было представить, что на воле она следила за собой, подводила брови, подкрашивала ресницы, преображалась перед зеркалом. Но это на вид и к слову, а ведь на ее счету какое-то серьезное преступление. Недаром ведь осуждена на десять лет? Недаром зечка? и теперь вот решилась родить икс-рода, чтобы скосить срок. — Ну так вот, что женщина, — сказал я. — Контрольные анализы полагается сделать еще раз, повторно. Тогда станет ясно, как дальше. Она молчала. — Какие-нибудь жалобы есть? — Что вы имеете в виду? — сказала она. — В состоянии здоровья, ничего другого? — Нет, пока нет. Необходимо строго следовать предписаниям подготовительного периода. Об этом тебе расскажут. Если все будет в порядке, имплантацию произведут в начале следующей недели, во вторник или среду, не раньше. Так что придется подождать. А я и не спешу. Меня все это вообще не волнует? Ее дерзкий ответ удивил меня. Такого здесь еще не бывало. Разглядывая очка, стою повнимательней, я встал из-за стола и подошел к ней. Она тоже встала. И я строго сказал, чтобы ей неповадно было говорить со мной в таком манере. — Если не к спеху, и тем более, если тебя это вообще не волнует, то стоит ли огород городить? Ты с каким намерением сюда отправилась? Ты знала, куда и зачем следуешь? — Знал. — Разумеется, знал. — Ну и что? — Я тебя спрашиваю, женщина, зачем ты сюда ехала? — Зачем? — А затем, чтобы увидеть вас, профессор, и убедиться, что все это вовсе не детские байки. — Только и всего? — Поверьте, только и всего. Чтобы увидеть вас и сказать вам всю правду в глаза. Вон как, невольно вырвалось у меня, и я сказал коротко и жестко, ты письменное согласие давала? Да, давал Ты понимаешь, что твое поведение будет расценено как нарушение подписки, и ты схлопочешь новый срок? Понимаю. В этом есть острая необходимость? Есть острая необходимость в этом разговоре. Это необходимо для вас. «Для меня?» «А мы что, решаем с тобой какие-то проблемы?» «Решаем. Будут ли люди размножаться, как велено природой и Богом, или по наущению дьявола возникла эта проблема?» Я замолчал, точно наскочил внезапно на стену, потом сказал, едва сдерживая бешенство, «Для этого...» «У меня есть собственная голова на плечах, мадам. Придется нам расстаться. Жаль, что ты не сократишь себе срок, а напротив удлинишь его».